Глава первое Спустя двадцать лет. Это что? Павел смотрел на плоскую палочку, сделанную из белой пластмассы, имеющую в своем корпусе несколько отверстий. В одном из этих отверстий красовался плюс. Теоретически он, конечно, понимал, что именно перед ним лежит, но он хотел услышать это от девушки, делающей сейчас себе свежевыжатый сок из каких-то палок, зеленых листьев и чего-то еще. Тест на беременность. Заметь положительный. девушка усмехнулась и продолжил колдовать над своей зеленой бурдой. «Я уже догадался, что не отрицательный. Не строй из себя дуру, Рита. Тебе не идет», — рявкнул Павел. «Костров, этот ребенок от тебя. И аборт я делать не буду. Имей это в виду». Девушка произнесла это убийственно спокойно, абсолютно проигнорировав тон Павла. «Я же предупреждал тебя, что вот это...» Он отодвинул тест от себя одним пальцем. Почему-то сейчас он стал до чертика брезглив. «Не будет служить основанием для брака». Предупреждал. Своего решения я не поменяю. Надеялась таким способом женить меня на себя? <фух> очень надо. Рита пожала плечами. Я на брак с тобой и не претендую. Нужен ты мне, как собаке, пятая нога. Как минимум это было интересно, а как максимум обидно. Когда чего-то от меня хочешь. Он с интересом смотрел на сидящую перед ним девушку, спокойно и даже с удовольствием пьющую из высокого стакана то, что ему даже понюхать было страшно. «Содержание. Меня и моего». Поймав взгляд мужчины, Рита поправила сама себя. «Нашего с тобой ребенка. Как ты понимаешь, до его совершеннолетия». «Ну, сначала надо еще доказать, что этот ребенок мой». Павел сказал это, а сам уже знал, что ребенок его. Всего один раз он залез на Риту без резинки, и вот. «Получите и распишитесь. В его случае, точнее, будет «получите» и оплачиваете следующие два десятка лет». Хотя, может, сейчас, а точнее, когда Ритка родит, отец отстанет от него с требованием жениться. Ну и что с того, что Павлу уже 40 лет? Может, он вообще жениться не собирается? Отцу его женить бы тоже только для продолжателя их фамилии. Читай, наследника нужна. А совсем не потому, что отец печется о личном счастье сына. Оксанку отец пристроил в хорошие руки. Но сестра, вполне ожидаемо, после брака взяла фамилию мужа. Остается только он, Павел. Маргарита фыркнула. «Костров, ты серьёзно сейчас? Доказать, что он твой? Да легко. Ты же сам потребовал справку о здоровье три месяца тому назад, помнишь? Сам же отвёз меня к своему врачу. Значит, вероятность подтасовки с моей стороны исключена. Я была здорова и, заметь, не беременна». «Ну, чтоб ты знала, ты сейчас не больна», – расхохотался Павел. «Только чуть-чуть беременна. Сколько?» «Я же сказала, что аборт я делать не буду». «Я не о деньгах. Я о сроке», – перебил ее Павел. «Семь недель ты умудрился заделать мне бэбика практически через месяц. Твои согрядая подтвердят, что кроме тебя у меня никого не было. Они таскались со мной везде, разве что в туалет не заходили. Но в туалете, уж извини, я чпокаться точно не буду. Ни с кем. Даже с тобой». Павел помолчал. В словах девушки была правда и охранники с нее глаз не спускали, и в туалете она бы не стала заниматься сексом. Рита вообще была очень чистоплотна, это он уже выяснил. А еще Рита была красива и умна, правда слишком повернута на своем здоровье. Это было даже странно для ее возраста. Хотя она же фитнес-тренер. Ее тело – это, можно сказать, ее визитная карточка. Алкоголь Рита не употребляет, не курит, поддерживает форму в спортзале. Можно сказать, идеальная жена. Да вот проблема. Во-первых, жениться он не собирается. А во-вторых, если и соберется, то вот уж точно не по залету. Хорошо. Я обеспечиваю тебе здоровое питание и все, что необходимо беременным. Тест на ДНК сделаем сразу же. Едва ты родишь. Можно сделать в процессе беременности. Неожиданно удивила его девушка. Я хочу знать, что мой ребенок здоров. Не смотри на меня так костров. Не знаю, как у вас. А у нас в роду есть парочка смертей моих прямых родственников от не самых приятных заболеваний. Я хочу быть уверена, что у ребенка нет этих заболеваний. и Я, чтоб ты знал, вообще не собиралась рожать. Неожиданные повороты. А почему он об этом только сейчас узнает? Надо это Кириллу на вид поставить. Какого рожна, спрашивается, ему не сообщили, что у девушки не самая хорошая генетика. Хотя Кирилл здесь ни при чем, он сам не ставил перед ним такую задачу. И тут мы возвращаемся к пункту первому. Жениться он не собирается. Павел медленно выдохнул. Не хватало ему еще узнать, что его ребенок будет инвалидом. Если не в физическом смысле, так в психическом. «Что за заболевание?» Спросил спокойно, стараясь не выдавать своего напряжения. «Ничего редкого и необычного. А рак желудка у отца и рак молочной железы у тетки по матери. А родни у меня не так много». И две смерти от одного заболевания. Согласись, так себе статистика. Рита нервно рассмеялась. Павел мысленно выдохнул. Согласен, страшно. Теперь хотя бы стало понятно отношение Риты к своему здоровью. Хорошо, так даже лучше, согласился он. Сделаем тест на стадии беременности. Когда его уже можно будет сделать? Через пару недель уже можно делать. Правда, тест платный и дорогой. Но для тебя ведь это не проблема, верно? Он кивнул, соглашаясь. Рита ушла, а он сидел как пришибленный. В этот момент ему и позвонил Алекс, а, услышав новость, расхохотался. Потом, конечно, поздравил и даже прислал ему с курьером какую-то навороченную хрень. Павел, получив ее, сразу понял, от кого подарок. Тут же набрал друга и услышал. «Темнота, это ведя няня! С твоей паранойей самое то! Не сажать же в детскую спальню охранника, а микробы!» Продолжал веселиться друг, намекая на сдвиг Риты в области здоровья. А так поставить себе героч-программку на планшет. И будешь наблюдать за своим отпуском круглосуточно. Объяснять Алексу о причинах такого сдвига у Риты Павел не собирался. Не все можно обсуждать даже с лучшими друзьями. Тот навороченный тест они с Ритой сделали, потом еще две недели ждали его результата. Тест показал, во-первых, это его ребенок. Во-вторых, что здоров и хорошо развивается. И, наконец, третье, что это девочка. И это была, пожалуй, самая плохая новость для него, для Павла. Маргарита расслабилась и выдохнула. А Павел понял, что с таким наследником его отец не смирится. Деду нужен внук. Риту Павел поселил в одну из своих квартир. Квартира была выкуплена им по случаю. Район был хороший. Рядом парк, детский сад, школа, поликлиника. Ему это вроде как ни к чему, а Рите вот самое то. И они зажили с ней каждой своей жизнью. Он нанял ей помощницу по хозяйству, водителя, и, конечно, он приставил к ней охрану. Мать его ребенка не должна ни в чем нуждаться. Как женщина, она его больше не интересовала. Похоже, что он ее тоже. Очередной раз подтвердив утверждение, что всем бабам нужны только деньги. Его деньги. Сначала Павел планировал сразу после рождения забрать у Риты дочку. Но, подумав, отказался от этой мысли. Из нее получится не самая плохая мать. Рита продолжала следить за своим здоровьем. По клубам не таскалась. Иногда встречалась с подругами, но исключительно днем и в приличных ресторанах. Ему приходили отчеты из банка. Он видел, куда она тратит его деньги. С дочкой он, конечно же, будет и общаться, и оплачивать все, что потребуется. Что ж, он не понимает, что ли? А девочке нужна мать. мальчиком впрочем, тоже, но им проще. Его самого вырастил отец. Ничего, справился. Дал ему мужское воспитание. Мальчика Павел бы тоже смог воспитать, а девочка? куда ее водить, о чем ей рассказывать, во что с ней играть. И Павел, оформив все бумаги и соглашения, дав дочери свою фамилию и отчество, согласился с тем, что дочь будет жить со своей матерью, а он будет приходящим отцом. В отношении своего отца Павел тоже оказался прав. Отец внучки порадовался, да и то своей манере. Как наследница династии, внучка подходит, но руководить семейным бизнесом девочка не будет. даю еще пять лет на то, чтобы официально жениться, и в официальном браке зачать сына. А если не женюсь, наследство лишишь, как минимум, бизнес поделю. И что дальше? Слова отца Павла зацепили. Можно подумать, он сам ничего не сделал в деле при умножении их бизнеса. Подберёшь на улице бездомного, и ему всё отпишешь? Я тебя предупредил. Сказал, как отрезал отец, и положил трубку. Вот тебе и поздравление от отца. Рассказать парням не поверит. Выматерился на эти слова отца Павел. «Мне сорок лет. Я руковожу бизнесом. Имею не один лимон на счетах. А меня строят, как прыщавого пацана. Нет уж, хватит. Я сам его поделю. Ты сам этого хотел, отец». Ножки его новорожденной дочери они с парнями знатно обмыли. Забурились в дом Алекса у озера. Лес, вода, баня. И девица не самого тяжелого нрава. Что еще надо трем холостым мужчинам? «Слушай, Алекс...» «Почему ты тут не живешь?» Задумал вопрос другу. «Благодать же, тишина, птички поют. Ага, комары кусают, и до офиса добираться с утра час, да потом вечером полтора», — расхохотался друг. «Нет, это так. Девок вон привозить. Ари, купайся нагишом чпокайся, где хочешь. Никто не слышит и не видит. Захочешь пересмотреть — ключи на просмотр». И показал на камеры в углу под потолком. Если бы не показал и не увидел бы. А друзьям для этих же надобностей сдашь? «Да легко! Сутки! Штука баксов!» Алекс произнёс это спокойно. «Вот ты гад!» — усмехнулся Герберт. «В цене повар, горничная и, если надо, девочки!» расхохотался Алекс. «Обращайтесь! Друзьям сделают скидку. Пятьдесят процентов на все услуги!» Алекс вышел из комнаты, отвечая на звонок по телефону. «Ага, и порнофильм с собой любимым в главной роли!» хохотнул Павел ему вслед. «Ну, это если не знать, как их заглушить!» — усмехнулся Герберт. — А то ведь мы с тобой, Паш, с нашими шрамами так себе модели. Давай, Павлуха, за тебя и твою дочку, чтобы ей по жизни везло больше, чем всем нам вместе взятым.